«На этот случай мы примем свои меры», — сказал сэр Патрик. «Положись на меня, я обо всем позабочусь». «Но как ты думаешь, кто из них победит?» «Откровенно говоря, милорд-мэр, я думаю, клану Хаттон не поздоровится. Те девять лесных богатырей составляют чуть ли не третью часть отряда, которая сплотится вокруг вождя клана Кухил, а они грозные противники». «Но а твой подмастерье, как ты думаешь, он-то им подстать?» «Он горяч, как огонь, сэр Патрик», — ответил Гловер. «Но притом не постоянен, как вода. Все же, если он будет жив, он станет со временем храбрым бойцом. А пока что в нем дает себя чувствовать молоко белой лани, не так ли, Саймон?» «Он еще не опытен, милорд», — заметил Гловер. А такому почтенному воину, как ваша милость, я могу и не говорить, что мы должны свыкнуться с опасностью, а там уже можем и пренебрегать ею, как надоевшей подругой. В таких разговорах они и не заметили, как подъехали к замку Кинфанс, где отец и дочь, передохнув немного, должны были тут же распроститься, отправляясь каждый к месту своего пристанища. Только теперь, видя, что отец в тревоге о ней совсем позабыл своего друга, Кэтрин впервые, словно невзначай, обронила имя Генри Гоу. «Верно, верно!» — подхватил ее отец. «Мы должны известить его о наших намерениях». «Предоставьте это мне», — сказал сэр Патрик. «Я не доверюсь вестнику и письма посылать не стану, потому что если бы и мог я написать...» Не думаю, чтобы Генри умел прочесть письмо. Придется ему до поры до времени потревожиться, а завтра я урву часок и съезжу в перт рассказать ему о ваших планах». Время разлуки между тем приблизилось. Это была горькая минута. Но старому горожанину его мужественный склад души, а Кэтрин благочестивое смирение перед волей Божьей, позволили перенести ее легче, чем можно было ожидать. Добрый рыцарь, хоть и в самом учтивом тоне, торопил гостя в отъезд. В своей любезности он пошел так далеко, что даже предложил горожанину взаймы несколько золотых монет, что в те времена, когда золото было так редко, следовало расценить как знак внимания, такой, что дальше некуда. Гловер, однако, заверил рыцаря, что у него и так достаточно припасено, и пустился в странстве, держа путь на северо-запад. Не менее учтиво обошелся хозяин и со своей прелестной гостьей. Ее отдали на попечение дуэньи, которая вела хозяйство благородного рыцаря. Однако девушке пришлось на несколько дней задержаться в Кинфансе из-за всяческих помех и проволочек, чинимых неким тейским корабельщиком» по имени Кит Хэншоу, доверенным лицом мэра, чьим заботам он решил припоручить Кэтрин. Так отец и дочь расстались в час нужды и опасности, еще не зная сами о новых тяжких обстоятельствах, которые, казалось бы, должны были убить их последнюю надежду на спасение.